Глава третья. Первые обязанности. С возрастом у меня появилось упрямство. Отец, человек наблюдательный и вдумчивый, сразу подметил эту наклонность. Он старался переломить ее, незаметно приучая меня к трудолюбию, исполнительности и упорству в работе. И он добился того, что я привык к своим обязанностям в доме и никогда не увиливал от них. Я еще в школу не ходил, когда отец посадил за домом несколько груш, яблонь, слив, Он и меня заставлял работать. Я рыл и таскал землю, вместе с ним ухаживал за молодыми деревцами, снимал червей, окапывал стволы. Когда деревья стали давать плоды, отец посылал меня караулить их. Я припасал рогатки, камни и, сидя под деревом, прислушивался к ночным шорохам. А самому страшновато было. Иногда отец подойдет неслышно и, если я засну, разбудит. «Заснул? Плохой из тебя сторож выйдет». Когда я вырос, то спросил отца, зачем он это делал, ведь воров не было, он засмеялся. А как же иначе? Ты у меня меньшой, я тебя и приучал с измольства ко всякому труду. Я хворал, старел и думал о сиротеешь рано. Постепенно обязанностей у меня по дому становилось все больше. Летом с утра до обеда таскаю воду для поливки огорода, наполняю целую бочку, чтобы она не рассохлась. Это моя норма. Несу полные ведра на коромысле, бережно, как молоко, а сам чуть повыше ведра. Колодец метрах в ста от дома, устанешь, пока с водой дойдешь. сути, теленка на лугу. Нас собирается много, ребята, и мы бродим по траве среди кустов с утра до вечера. Зорко следим за телятами, смотрим, чтобы они в посевы не зашли, не нашкодили. Если они туда заберутся, то порки не миновать. Иной раз надоест пасти, вскочишь теленку на спину и наездишься вдоволь. К вечеру тянет домой, хлеб съеден, пора ужинать и спать пора. Солнце стоит низко, тени становятся все длиннее. «Пора, гнат телят до дому!» — дает кто-нибудь команду. Медленно, лениво, идут сытые телята, наелись поперек себя шире, и мы шагаем не спеша, покрикиваем «Оле! Оле! оле гей! Спорим, чей теленок лучше напасся, сказки рассказываем. Она скучит, начнем бороться, с криком, хохотом катаемся по лужку, мчимся в перегонки». Зимой я ездил с отцом по дрова, отец срубает сухие ветки, а я их таскаю к саням. Отец кричит, смотри осторожнее, глаз тебе не выколи. За отцом не поспеваю, и он сам принимается укладывать ветви на сани. Туго увязывает их, подсаживает меня на воз, приговаривая, держись, Ваня, не упади. Лошадь трогает, отец шагает рядом сбоку. Он не садится, чтобы было легче нашей кобыле. Дома складываю ветви клетками, надо их подсушить. По утрам чищу картошку для всей семьи, подметаю в хате. Зимой вытираю воду с подоконников, чтобы они не загнили. Отец непременно проверит, сухо ли. Улицу нашу, с одной стороны открытую для ветра, сильно заносит снегом. Во дворе разгребаю дорожки, от крыльца и ворот к сараю, погребу. Днем прибегают ребята и зовут играть. Слышу, кричат, Иван, выходи! И но раз еле удержишься, чтобы не бросить все и не побежать на улицу.